Глава 14. Человек, несущий огненный топор из дюралевой стали, двигался осторожно и пригнувшись. «Вон ту!» — крикнул он кому-то. Через секунду появился второй человек. Этот нес маленькую лопатку с зеленой пластиковой ручкой. Оба выглядели совершенно по-разному, хотя одежда обоих пришла уже в полную негодность. На первом болталась кожаная безрукавка, бывшая, вероятно, когда-то черный, но сейчас выцвевшая на солнце до светло-серого. Второй носил темно-голубую нейлоновую ветровку с капюшоном. — А ты уверен? — засомневался Нейлон. — Не уверен, но зато, если это правда, мы точно пожируем. Давай-ка пошли, копальщик! — буркнула кожа. Они находились около полуразрушенного здания. Стальная дверь за их спинами была еще цела, но покрыта ржавчиной. Судя по всему, ее уже не раз пытались вскрывать. — Господи, да знаешь ли ты, сколько времени потребуется, чтобы докопаться? — пробормотал Нейлон. — Знаю, но если этот чертов военный склад тут, то мы накопаем около тонны консервов и множество бутылей чистейшей воды. Тогда мы сможем уйти обратно в свои тайные подземелья и больше уже не беспокоиться ни о чем. Нейлон подцепил лопатой, немного перемешанной с какими-то обломками земли, и ссыпал все это в сторону. «Тайные подземелья? И ты веришь в эту ерунду?» «Я верю в то, что могу купить самую хорошенькую женщину в городе за пять банок неотравленной еды, а за сотню...» «Десятки вооруженных солдат, а с грузовиком, полным протеинами военного производства. Я, черт побери, смогу выбраться с этой планеты, так что заткнись и копай живее». И Кожа принялся энергично орудовать топором, используя его как грабли, чтобы расчистить пространство и от кирпичей, и от камней. «Ладно, а где Петти?» «На стрёме стоит идиот, там, в городе!» Нейлон покосился на остатки дома на противоположной стороне улицы. Три или четыре этажа, истерзанные, словно некая доисторическая скала, только не ветром и дождем, а бомбами и огнем. «Но я его не вижу и не должен. Это он должен видеть тебя, как и любого другого, кому взбредет в голову прошвырнуться по улице». «Ты что же думаешь, я стал бы тут рыться едва ли не среди бела дня, ничем не прикрыв задницу, а?» Нейлон пожал плечами, промолчал и снова занялся своим делом. Далее все, что они говорили, полностью заглушалось скрежетом и грохотом. эми что ты делаешь?» Говорившего, видно, не было, да и голос его звучал едва слышно. — Смотрю, Видик, дядюшка Барт, слышно все-все, что они говорят, и кажется, что они совсем рядом с нами. — Тебе не следует смотреть на это, Эми. Твоя мать стала бы ругаться. Ну-ка, дай сюда камеру. Изображение заметалось, какое-то время показывая куски земли в перемешку с детскими ножками. Затем камера снова уткнулась в двух мужчин, но уже немного под другим углом. — Всем стоять! Раздался вдруг низкий голос, и секундой позже на экране возник высокий мужчина в камуфляжной форме и с обрезом на боку. Он ткнул оружием в сторону землекопов. «Ах, блин, и где же твой Петти?» — выругался Нейлон. «Посмотри, сколько еще дел вокруг!» — миролюбиво обратился к военному коже. «А мы не жадные, мы с тобой поделимся?» Солдат расхохотался и махнул обрезом. «Здесь ничего нет, ублюдки! Мы просто пустили слух, чтобы ловить таких придурков, как вы!» «Суки!» — проворчал кожа. «О, господи, боже мой!» — запричитал Нейлон. «Ты вонючее мясо для тварей! Проклятое вонючее мясо!» Солдат быстро сделал шаг вперед и ударил Нейлона в висок прикладом обрезы. «Правда, не для того, чтобы убить!» а лишь для того, чтобы тот упал на колени. — Не смей называть нас так, подонок! Никогда не смей! Мы служим королеве! Это большая честь! Честь, слышишь? Впрочем, тебе этого не понять! Ты не избранный! Солдат обернулся куда-то влево. — Эй, Симон, Скинг, сюда! Показались еще два солдата, тоже вооруженные обрезами. Перед них шел некто третий со связанными за спиной руками. — О, господи, Пэти! — прошептал Нейлон. — Нет, вы не отдадите меня этим проклятым жукам! — воскликнул вдруг кожа и, метнув топор в ближайшего солдата, бросился прочь. Симон и Кинг одновременно вскинули ружье. — Я достану его! — крикнул один из них. — Держи остальных! Кричавший открыл огонь, целясь беглецу в левую лодыжку. Это ему удалось. Кожа остановился и, скрючившись, рухнул на землю. Раздался виск. Топор не причинил солдату никакого вреда. — Идите, подберите его, я посторожу. Двое других бросились за жертвой. — Королева будет довольна этими тремя. Она нам улыбнется. Мечтательно произнес оставшийся на месте и оглядел пустое пространство, бывшее когда-то оживленной улицей столицы. Камера задрожала, и невидимый дядюшка Барт сказал «Уходи, уходи, Эйми! Давай, ступай!» Изображение исчезло. Сканеры перешли на поиски других передач. Сидя перед опустевшим экраном, Билли чувствовала, как всю ее заливает пот, сердце отчаянно колотилось. «Такое происходит весьма часто», — пояснила техник. «Кажется, ее зовут Энни», — вспомнила Билли. «Мало того, что они выпускают охотиться за людьми трудней, теперь появились еще и предатели, делающие эту работу за тварей. Трудно даже представить себе причины, по которым кто-то может заниматься подобными вещами». Билли вздохнула, и снова это прозвучало почти рыданием. «Увы, этого почти невозможно себе представить, но это так! О, боже, как можно так низко пасть, господи!» Поувелл сразу после разговора отправился в компьютерный центр, чтобы заняться там делами, которые умел делать найти ключ к контролю оповещения тревоги. Уилкса же ничуть не смущало, что самая горячая работа выпала на его долю. Служба в десанте учила его именно этому. Привычная тяжесть 10 миллиметрового карабина обрадовала Уилкса. Правда, полевого оружия у него не было, но зато пояс украшали четыре запасных магазина. Пятисот очередей явно должно хватить. Впереди тускло светилась слегка приоткрытая дверь пункта связи. Впрочем, им-то нечего беспокоиться о безопасности, по крайней мере, не было до сих пор. Войдя в помещение, Уилкс увидел Билли, бездумно уставившуюся в пустой экран. Рядом находилась женщина из персонала. «Выйдите из-за пульта!» — приказал Уилкс. Билли воззарилась на него с удивлением. У — Уилкс? У Уилкс, что такое? Техник потянулась к сигналу тревоги. ай эй эй Не стоит этого делать! Отодвиньте стул назад и смирно стойте! В подтверждение своих слов Уилкс взмахнул карабином. Безоружная женщина выполнила его приказание. — Уилкс! «И ты тоже встань, Билли!» Девушка покачала головой от изумления, но покорилась. Первым делом Уилкс вскрыл пульт и перебил все каналы. Когда он нажал на гашетку, карабин в этом замкнутом пространстве заверещал так, что обе женщины заткнули руками уши. Техник закричала. Тридцати очередей оказалось даже многовато. Твердый пластик заходил ходуном и разлетелся на осколки. Нежные волноводы перемкнуло, и плоские экраны после стремительного просверка стали темно-серыми. Связь на дальние расстояния превратилась теперь для третьей базы в одно лишь воспоминание. Во всяком случае, на неопределенное время. Разумеется, оставались еще радио и доплеры на судах и краулерах. Некоторые из них вполне могли донести информацию до Спирса. Правда, теперь от генерала зависело мало. А если что и зависело, то вряд ли могло уже особенно повлиять на ход событий. Уилкс, что за фигней ты занимаешься? Устраиваю заговор. Или мятеж. Когда Спирс вернется обратно, он будет отстранен от командования. Его возьмет на себя Поуэлл. Что? Этот котенок да спирс разорвет его на куски, возразила техник. Что касается его лично, то может оно и так, но здесь есть еще несколько солдат, которым совсем не хочется стать пищей для чужих, И они будут на стороне майора, А еще здесь есть мы в чьей команде хочешь играть, сестра. Женщина облизнула губы и вздохнула. Я с вами! Все равно рано или поздно генерал всех скормит мерзким тварям. Малейшая провинность, и ты отправляешься туда, в улей. Так что предпочитаю проглотить пулю, а не яйцо. Уилк кивнул. Тогда пошли. Покажи мне все остальные коммуникации на станции. Как дела на поверхности, солдат? Десантник потряс головой, явно нервничая. Все еще бушует, сэр. Мы вряд ли сможем подняться наверх, по крайней мере, еще в течение трех часов, сэр. Было видно, что бедняга с трудом глотает слюну. Спирс воспринял это сообщение совершенно спокойно. С природой здесь особо не поспоришь. На других планетах, в мирах имеющих приличные размеры, можно очень многое сделать с помощью поверхностной метеорологии. Там, где климат контролируется, твоим войскам не приходится зарываться носом в грязь или замерзать в снегу в неположенное время. Ведь хороший командир должен печься и о таких вещах тоже. Множество сражений было проиграно не благодаря превосходству противника, а лишь потому, что внезапно пошел дождь или ударил мороз. Божественный ветер спас однажды одну старую земную империю от завоевания. Более благоприятная погода в начале военных действий могла бы изменить ход гражданской войны севера и юга. Австралийские войны, полицейская акция в Актурии, конфликт Берингетти. Во всех этих битвах очень многое зависело от капризов природы. Как это неприятно должно быть знать свое превосходство в силах, иметь тактические преимущества в территории оружия, быть лучшим стратегом и... оказаться разбитым из-за сезона дождей. Так и атеист поверит в Бога. Спирс ухмыльнулся. — А как со связью? — Связи нет, сэр. Даже космические передатчики не могут пробиться через вихри. Извините. — Это не твоя вина, десантник. «Продолжай!» Спирс отвернулся от радиста. Они находились в южном доке процессора, в хорошо укрепленном и надежном месте. Туда они способны проникнуть даже трутни чужих, даже если бы их королева позволила им попытаться сделать это. Пол гудел под утяжеленными гравитацией и сапогами Спирса, когда он подошел к внутреннему датчику и включил его. Люди занимались своим делом, разговаривая тихими голосами. Несомненно, боятся чужих. Окажите мне королеву в процессоре!» Перед генералом расцвело голографическое изображение. Четыре камеры с четырех разных позиций наблюдались за молодой королевой, деловито откладывающей свежие яйца четырьмя уровнями ниже того места, где стоял сейчас пирс. — Умница, девочка! Какая забота! — улыбнулся он. — Включить сжигатель! — неожиданно приказал он. Трубка сжигателя блокирована, появилась на компьютере. Улыбка Спирса стала чуть шире и предназначалась королеве, не прекращающей своего занятия. Ее трудни расхаживали вокруг сжигателя, покрытого чуть ли не четырьмя футами застывшей скалообразной слюны. «Прочистить трубку!» Спустя несколько мгновений в одном из дальних углов помещения появилось слабое оранжевое пламя. Оно становилось все ярче и ярче. Заскользило, прорываясь через покрытие состротой лазера, хорошо заметная в сумрачной комнате тоненькая синяя ленточка. «Трубка очищена», — сообщил компьютер. Королева заметила огонь, и Спирс был готов сейчас побиться об заклад. Она уже знает, что за этим последует. «Убавить напор. Огонь только на полсекунды». Облако горючего газа загудело и выплеснулось к потолку. И этот единственный выброс уничтожил под собой все». Желто-оранжевое пламя продолжало плясать на застывшей слюне. Королева посмотрела на затухающий огонь, затем повернула свою большую, прикрытую щитками голову прямо к одной из наблюдавших за ней камер. Спирс даже задохнулся. Так значит, она знает, что он здесь, знает, что ее генерал смотрит на нее. Покажите королеве изображение горящей комнаты, а рядом меня, и так, чтобы она видела все вместе. Изображение появилось в зале, где расположилась королева, и хотя Спирсу на таком расстоянии было видно плохо, он знал, что королева все видит отлично. Она поглядела на изображение, потом вновь перевела глаз на камеру. Затем открыла пасть и, зашипев, двинулась к смутно плавающему перед ней голографическому образу Спирса. Тот удовлетворенно кивнул. «Отлично, мамочка!» Генерал обернулся к десантникам. «Гесхаме, циман, ком! Вперед! Вы идете в помещение, где производится клеймение!» Трое десантников в замешательстве переглянулись но подчинились беспрекословно. — Отлично, отлично. Войска меняются на глазах. Они послушно следуют за своим командиром. Билли шла за Уилксом вниз по коридору. — Надо бы добыть тебе винтовку, Билли. И мы сделаем это, как только окончательно возьмем ситуацию под контроль, — пообещал Уилкс. — Но чем именно мы все-таки здесь занимаемся? — уточнила она. — Вербовкой. Поуэлл вручил мне список мужчин и женщин, которых можно попытаться переманить в наш лагерь, а также предполагаемые координаты тех, кто, скорее всего, останется верен Спирсу. Мы должны прочесать все и задержать сторонников генерала. Тогда по его возвращении у нас будет куда меньше хлопот. Мы не сложим его. «Выкинем это сумасшедшее дерьмо к черту и заживем тихо, мирно и счастливо». «Ты уже однажды говорил это», — напомнила Билли. «Я все еще пытаюсь этого добиться. Дай мне еще немного времени. Земля была сотворена не за один день. Сама знаешь». Он усмехнулся. Билли возвратила ему усмешку. Она бесконечно устала, и в голове у нее была путаница. Но не поддержать Уилкса она не могла. Если они не предпримут что-нибудь против идиота, управляющего базой, он все равно убьет их раньше или позже. И победа, и проигрыш равно лучше проклятой неопределенности. Ты знаешь, где Мич? Если он там, где ему предписано быть, то знаю. Бюллер контролирует запасные отсеки жизненной поддержки. Почему? «Потому что база военная и, соответственно, имеет аварийную блокировку для воздуха, гравитации, отопления и света. И если вдруг из строя выходят главные двери, то закрываются наглухо аварийные. У нас есть сейчас новые коды. У сторонников генерала нет, так что они окажутся запертыми, как в бутылке, до тех пор, пока мы не позволим им выйти». «Мило». «Я тоже так подумал. Идея поувыла. Он, конечно, как вояка-дрянь, но за пультом весьма неплох». Уилкс вытащил из-под ремня сложенный план и сверился с ним. «Вот мы и пришли. Тут нас ждут пятеро придурков прямо в предбаннике королевского отсека. Стой за мной, пока я не возьму под контроль все поле огня. Ого, как ты приободрился!» Живое движение чувств приятно, не так ли? Да, хотя я и ненавижу подобный способ оживления чувств, но ты прав. Эй, детка, в этом нет ничего трудного. Повторяй как можно чаще, и все станет проще. Первый раз не имею никакой возможности не согласиться с тобой, Уилкс. Я тебя все же люблю, детка. Заходим. Спирс держал стреляющее краской ружье в пяти сантиметрах от чешуи трутня. Пасть его была закрыта, но генерал явственно ощущал зловонное дыхание. Чужой мог запросто убить Спирса в первое же мгновение, но не сделал этого. Королева понимала, что произойдет с ней и с ее драгоценными яйцами, если какой-нибудь из трутней хотя бы когтем коснется генерала. Все находилось под контролем и властью Спирса. Разумеется, на то, чтобы найти хелесову пету чужих, понадобилось много времени и усилий. Но едва он нашел ее, как все свои стрелы стал слать туда же. Это была их единственная слабость, и он знал, что можно из нее выжить. Генерал слегка помахал своим спецкарабином, настроенным на автоматический выброс нужного номера. Краска состояла из гранул трития в кислотном растворе. Цвет тоже был запрограммирован. Намеченному трутню предстояло стать в ближайшие 2 секунды бойцом взвода зеленых. В новом колониальном десанте существовало 7 подразделений, распределенных по цветам радуги. Сейчас у Спирса каждое подразделение – состояло из двух десятков солдат. Конечно, маловато для настоящей армии, но надо же с чего-то начинать. Номер 19 выстрелил по экзоскелету Трутня, проникая настолько глубоко, чтобы тот не смог соскрести его, но и не настолько, чтобы причинить какое-либо повреждение. Ночью радиоактивный тритий виден даже на больших расстояниях, а днем... Просто ярко выделяется на темно-серой чешуе чужого. На видеоприборах цвет будет пульсировать, как лазер, и командиру, находящемуся в воздухе, руководить своими войсками не составит труда, даже с гораздо большего расстояния, чем обычно. Через несколько мгновений Спирс собирался продублировать номер на затылке трутня, а пока немного отклонился, чтобы полюбоваться на свою работу. «Добро пожаловать в колониальные десантники, сынок!» Трутень никак не отреагировал на эту фразу, но Спирс был уверен, что где-то далеко в глубине своего мрачного сознания он все понял. Генерал похлопал тварь по чешуе, холодной и гладкой, чуть сокращающейся при его прикосновении. «Ну-ка, не шевелись, воин, пока...» «Ну-ка, не шевелись, воин, пока я не закончил!» Спирс прекрасно знал, что трое десантников внимательно наблюдают за ним все это время. «Боже, праведный!» — прошептал один из них. Должно быть, он не думал, что Спирс может его слышать, но тот слышал и отметил про себя это восклицание. «Повсюду недопослушание!» Даже среди лучших из его людей, так называемых лучших. Он снова подошел к трутню и коснулся его рукой. Затем поднял оружие. Непослушание перестанет быть проблемой с этими солдатами. Сделают, не раздумывая, без колебаний. А Спирс будет повелевать королевами. На голове новообращенного воина замерцал зеленый номер. Всегда верны, подумал Спирс. Никогда еще эти слова не звучали так правдиво. Его новые десантники будут преданы ему действительно всегда. А когда он закончит их выучку, они и вовсе станут самыми совершенными войнами в мире. Самыми совершенными.